Лаки Лучана лично взял его для выполнения функции надзирателя и кассира одного из домов терпимости. Перед присяжным пристали проститутки. Уже известный читателю Коки Флоу Абрахам рассказала, как жестоко Лаки Лучана и его люди подавляли недовольство эксплуатируемых девушек, протестовавших против нечеловеческих условий. Свою мрачную биографию проститутки, опостошённой пьянством и наркотиками, поведала Нэнси Прессер. Сначала она была любовницей нескольких главарей мафии. Влаки Лучана приглашал ее в свои апартаменты в Ристерах и платил ей по 250 долларов за посещение. Когда же он ею пресытился, поступил он заидением, которое даже на жаргоне проституток именовалось пояне. Цена Нэнси из месяца в месяц быстро падала. В конце концов, она вынуждена была зарабатывать на свою дневную норму героина как call girl, то есть девушка по вызову. Присяжные выслушали претчающее описание методов современной сермённой рабаторговле. Положение лаки Лучана было ясно всем, но только не ему самому. Он до последней минуты верил, что ему удастся выкрутиться из неприятной ситуации, выйти сухим из воды. Присяжные совещались недолго И признали подсудимого виновным по 20 пунктам обвинения. Судья Филип Маккук от살лучано в тюрьму на срок от 30 до 50 лет. Согласно другим источникам, Вина Веналоччана была доказана по 62 из 62.842 пунктов обвинения. За что его приговорили к 50 годам каторжной тюрьмы. Сначала осужденного доставили в Сингк, -Синг, где его, как и каждого нового заключенного, осмотрел тюремный врач Кайнхольд. Начало подвёртся тестированию, и в его тюремной карте появилась запись коэффициент интеллекта у нижней границы. Там же была записана такая характеристика: зависит от наркотиков. Опасный индивидуум должен посещать тюремную школу и освоить какое-нибудь ремесло. Его перевели в кустарсную тюрьму Клинтон в море, неподалеку от города Малоны, штат Нью- -Йорк. Там, Лаки Лучана стал заключенный номер 92 168 категории нормальный преступный элемент. Весьма уважаемый заключённый. Меня зовут Шон Хартинг. Я работал сменным ночным надзирателем в Клинтонской тюрьме. А Вам известно что-нибудь о том, что заключенного Чарльз Лучана Период примерно со 2 июля 1936 года до начала 1942 года были разрешены внечередные свидания. Нет, не знаю. Были ли они разрешены? Не знаю, но знаю только, что его примерно 6 или 7 раз посетили неизвестные люди. Почему неизвестны? Они не называли своих имен. Но они все же должны были просить разрешения на встречу и записаться в книги посетителей. Я не утверждаю точно, но думаю, что они не записывались. Кто был в Клинтоне главным надзирателем? Томас Миршай. Вы думаете, что его подкупили, чтобы дать возможность этим шестерым или семирем неизвестным встретиться с чаргом Гучана? Ну вот, черт, а его подкупили? Однако эти встречи были нелегальными. По крайней мере, так их ход. И, между прочим, посетителей было не шесть или семь, а постоянно приходили одни и те же трое. Они всегда прилетали вечерним рейсом из Нью-Йорка в Кластерберг, а оттуда на такси приезжали к дому главного надзирателя Мэнси. А какое это расстояние? От аэродрома 16 миль Мерфи приводил их в тюремную канцелярию, где писарем работал его брат, Фрэнк Мерфи. Это выглядело так, словно официально они приезжали к нему. Они не записывались в книгу посетителей. Затем писарь Мерфи вызывал сержанта Олфрида Блорин, который приводил из одиночки Ручана. и оставлял его в канцелярии надзирателя, где тот мог общаться со своими посетителями без цензора. В 20:00 в квинтени к своим обязанностям приступал я, то есть заступаясь на смену. Со Бори, не вдаваясь подробностей, объяснил мне, что Олачана под надзором Френка Мэтфи встречен, и никто не должен его беспокоить. На действительности Мерски не было в канцелярии не было Лучано находился с посетителями наедине где-то между четвертью и половиной девятого Мерфи вызывал меня по телефону и приказывал отвезти Лучано назад в камеру чтоб сnext в группе посетителей видел кто это был я не помню их лиц Он выглядит как американцы или как итальянцы. На итальянцев он похож. Но они были хорошо одеты, примерно так, как богатые торговцы. У них не было никаких портфелей, они приходили с пустыми руками. А вы бы узнали их на фотографии через столько лет? Сомневаюсь. Помимо вышеупомянутых встреч, Лучана имел также несколько официальных свиданий, которые, согласно правилам, были зарегистрированы в книге посещений. Несколько раз к нему приезжали братья, сестра, племянник, а также два полицейских из бюро по борьбе с наркотиками. Однако с ними Лучана отказался разговаривать и был отведен назад в свою камеру. все встречи, легальные или тайные, соединяли президента синдиката с его наместниками, которые получали из тюрьмы в Данне море приказы, расплачивались заключенным номер 92-168. Как и многие другие осуждённые гангстеры, Лучана продолжал руководить своим нелегальным бизнесом. В протоколах следственной комиссии Херлэнца Упоминается еще одна встреча, которой не нашлось ни обоснования, ни объяснения. 24 августа 1939 года осужденного по ссудя Филипп Маккук. Впрочем, позднее рассказал журналистам абсолютно неправдоподобную историю о причине встречи. К сути якобы страдал огрызвениями совести, не мог спокойно спать. И поэтому пришел в тюрьму просить, чтобы Лучана его простил. Коп американских военно-морских сил уготовилась к встрече с большой осторожностью. Когда выяснилось, что Ланца, главарь мафии портового района, не может выполнить данного ему задания, разведслужба Хашиндена стала искать пути к Лучана в надежде добиться его расположения. Хаффенден вспомнил об инспекторе нью Ньюрской полиции Говарджем Мурченцем. Позвонил ему в контору в входгерни, граста Уэччести и пригласил его на обед в Рейлорд Клуб. "Я думаю", сказал инспектор полиции, выслушав просьбу контрасведчика, "что единственный путь в Клинтон ведет через Джона Льюанса. Это комиссар, отвечающий за исполнение приговора. Никто другой такую встречу вам не устроит. Это значит, что надо связаться с прокурором Краффайном из слух Хагенде. Надо сказать, что американская разведывательная в то время походила на общество любителей. Сегодня из ЦРУ позвонили бы директору тюрьмы, и через час заключенный пристал бы перед представителем разведывательной Тогда было другое время. Начало войны. Многие офицеры были призваны из запаса. Форму надевали и приключений. В конце концов, даже гангстеры, за которыми охотилась полиция, чтобы избежать арестов, добровольно шли служить в армию, прикрываясь патриотическими чувствами.